Вместо председателя совета перед зрителями поднялся небольшой экран, на котором до уровня груди появилась знакомая многим массивная фигура Дарветра. Бывший заведующий внешними станциями улыбнулся, встреченный неслышными приветствиями зеленых огоньков. «Дарветер находится сейчас в Аризонской радиоактивной пустыне, откуда отправляются партии ракет на высоту 57 тысяч километров для строительства спутника», пояснил Гром Орм. Он хотел выступить перед вами со своим мнением, члена Совета. Я предлагаю осуществить самое простое решение. Раздался веселый, звучащий металлом переносного передатчика «Голос». Отправить не одну, а три экспедиции. Члены Совета и зрители замерли от неожиданности. дар ветер не был оратором и не воспользовался эффектной паузой. Первоначальный план посылки обоих звездолетов 38-й экспедиции на тройную звезду ЕЭ-7723 в то же мгновение Вен Масс представил себе эту тройную звезду, по-старинному обозначавшуюся как «Омикрон-2» и «Ридана». Расположенная менее чем в пяти парсеках от Солнца, эта система из желтой, голубой и красной звезд обладала двумя безжизненными планетами, но интерес исследования заключался не в них, Голубая звезда в этой системе была белым карликом. Размерами с крупную планету по массе она равнялась половине Солнца. Средний удельный вес вещества этой звезды в 2500 раз превосходил плотность самого тяжелого земного металла — иридия. Тяготение, электромагнитные поля, процессы создания тяжелых химических элементов на этой звезде представляли колоссальный интерес и важность — для непосредственного изучения их с, возможно, более близкого расстояния. Тем более, что посылавшаяся в старину на «Сириус» десятая звездная экспедиции погибло успев предупредить об опасности. Близкий сосед Солнца, двойная голубая звезда «Сириус», также обладала белым карликом. Более низкой температуры и больших размеров, чем «Омикрон-2» и Ридана в с плотностью в 25 тысяч раз большей плотности воды. Достижение этой близкой звезды оказалось невозможным из-за громадных перекрещивающихся метеорных потоков, опоясывавших звезду и столь сильно рассеянных, что не было возможности точно определить распространение губительных обломков. Тогда и была задумана экспедиция на Омикрон-2 Эридана 315 лет тому назад. «Представляя теперь, после опытом Мвена Масса и Ренбоза, говорил в это время Дарветер, столь важное значение, что отказаться от него нельзя. Но изучение чужого далекого звездолета, найденного 37-й экспедиции, может дать нам такие познания, которые далеко превзойдут открытие первого исследования. Можно пренебречь прежними правилами безопасности и рискнуть разделить звездолеты. А Эллу послать на Омикрон и Ридана, а Тинтажель на звезду ТЭП. оба звездолета первого класса, как тантра, которая справилась одна с чудовищными затруднениями. «Романтика!» — громко и презрительно сказал Пурхис, и тут же съежился, заметив неодобрение зрителей. «Да, настоящая романтика!» — радостно воскликнул Дарветер. «Романтика, роскошь природы, но необходимая в хорошо устроенном обществе. От избытка телесных и душевных сил в каждом человеке быстрее возрождается жажда нового, частых перемен». Появляется особое отношение к жизненным явлениям. Попытка увидеть больше, чем ровную поступь повседневности. Ждать от жизни высшую норму испытаний и впечатлений. «Я вижу в зале Эвдуналь», — продолжал Дарветер. «Она подтвердит вам, что романтика — это не только психология, но и физиология». Продолжаю. «Новый звездолёт лебедь. Послать на Ахернар к зеленой звезде — потому что только через 170 лет наша планета узнает результат. Гром Орм совершенно прав, что исследование сходных планет и создание базы для движения в космос — наш долг по отношению к потомкам. «Запас Аномизона готов только для двух кораблей», — возразил секретарь Мир Ом. «Понадобится 10 лет, чтобы, не нарушая экономики, приготовить корабль еще для одного полета». Напомню, что сейчас много производительных сил отнимет восстановление спутника. «Я предвидел это», — ответил Дарветер. «И предлагаю, если Совет экономики найдет возможным, обратиться к населению планеты. Пусть каждый на год отложит увеселительные поездки и путешествия, пусть выключат телевизоры наших аквариумов в глубинах океана, перестанут доставлять драгоценные камни и редкие растения с Венеры и Марса, Остановят заводы одежды и украшений. Совет экономики определит лучше меня, что следует приостановить, чтобы бросить сэкономленную энергию на производство аномизона. Кто из нас откажется сократить потребности только на один год, чтобы принести нашим детям великий дар две новые планеты в живительных лучах зеленого, приятного для наших земных глаз Солнца? Дар ветер простер руки перед собой – Обращаясь ко всей Земле, так как знал, что миллиарды глаз следят за ним в экранах телевизоров, кивнул головой и исчез, оставив пустое синеватое мерцание».